Колодец должен наполниться. Так говорил еще Лев Николаевич Толстой. Когда он заканчивал очередную книгу, то чувствовал невероятную внутреннюю сухость, как будто выжило из себя последние капли. Лев Николаевич говорил, что если не наполнить свой колодец и начать писать слишком рано, то будешь строчить в холостую, и все написанное можно будет выбрасывать. Так и вы. Если чувствуете, что также выжимаете из себя последние капли, и работа идет плохо, Загляните в свой колодец. Может, его пора наполнить? И вообще вспомните, как часто вы это делаете, когда в последний раз заливали туда свежей водицы. Мы не можем только отдавать энергию, но должны делать то, от чего мы наполняемся и получаем удовольствие, радость и прилив сил. Это может быть вечер с друзьями, любимое увлечение, обычная прогулка, спортивные занятия, путешествия или просто ароматный кофе в любимой кофейне. Не забывайте разбавлять свою продуктивную и активную жизнь приятными мелочами, которые будут восполнять ваши ресурсы. Можно прогуляться с собакой под утренним солнцем, днем съесть на обед любимые пирожные, вечером сходить в кино. Постарайтесь встроить как можно больше таких приятных дел в ваши рабочие и выходные дни, больших и малых. И в конце каждого дня спрашивайте себя, сколько воды я сегодня залил в свой колодец. Пусть и немного, но нужно делать это каждый день